Приучайте к бережливости. Очень большую роль в воспитании детей играют куклы, а сегодня и мишки. Но не те, которые в большом количестве разбросаны по комнатам и на которых даже не останавливается детский взгляд. Художественная дорогая кукла, подаренная на рождение дочки и названная ее именем, возможно, станет счастливым талисманом и хранителем в жизни ее хозяйки. Она будет не предметом каждодневной игры, а только объектом любования, но так у ребенка разовьется хороший вкус и бережливость. Например, маленькая дочка хозяйки галереи кукол любуется на дорогих красавиц дома, даже не просит их в руки и с трепетом бормочет «Ляля!». -ля". Мода на плюшевых мишек покорила весь мир. Все члены английской королевской семьи имеют своих Тедди, чем не подарок сыну. Пройдут годы, и эти игрушки превратятся в антикварные изделия и семейные реликвии, которые будут бережно храниться в память о предках.